Освободившись от лишней тяжести, воздушный шар стремительно взмыл вверх. И крики Элвина Вероломного верхомного постепенно стихли, далекова они Там же остались хриплые вопли голодных драконов, а равно как и прочая душераздирающая какофония порта жестокуса. Короче наступила полная тишина. Егиен, коричненок и камикадзе без сил опустились на дно корзины, а воздушный шар медленно, неслышно летел домой. Тишину нарушали только размеренные вспыхи Громмеля, Изрыгавшего огонь до да дочаянный стук ивяти сердец. Юные Вейкинги понемногу переводили дыхание и с улыбкой переглядывались, не веря себе. Неужели им все таки удалось спастись? Уф, вздохнула Камикадзе, утирая пот с раскрасневшегося лица. «На волосок от смерти. А что я вам говорила? Бой бабу в заперти не удержишь? Да и вы неплохо поработали. Ну, для мальчишек, конечно. Егин, пошадывая, поднялся на ноги. И выглянул из корзины Теплый ветерок шевелил ему волосы Смотрите, воскликнул Викинг, указывая вниз. Папина военная экспедиция, он все таки со мной поехал. Не понимаю, что ты так радуешься, проворчал рыбиёнок. Твой отец, малость, и припозднился. Отправься он на денек пораньше, и я бы избежал трех сотен сердечных приступов. Какая разница, широко широколовонусейкин. Главное он все таки поехал. Значит, он не считает, что из сопляка выйдет наследный принц лучше, чем из меня. Возвращение героев. Стоя на палубе синего кита, стойк обширный ожидал визита предводительницы бой большого большегрудой Берты. После долгих и мучительных размышлений стойк отказался от плана номер один мочить бой бойбаб. Не остановился на плане номер два, послать спасательную военную экспедицию. Однако нака Берта всячески мешала осуществлению плана номер два. она пустила по следам хулиганской спасательной экспедиции весь бой бабский флот, и тот гнался за хулиганами аж до самого олуха. Поэтому Стоик послал курьерского дракона с запиской, очень вежливой, едва шевельнул бёртис с предложением о переговорах. И сейчас он расхаживал взад вперед по палубе, пытаясь представить себе, как в этом случае поступил бы его сын Иккинг. Надо сохранять спокойствие, говорил он себе. Иккинг был прав. Вся эта кровно вражда гибельна для викинга. И моя задача, как вождя, остановить ее. Надеюсь, ты задашь этой Берте хорошую взбучку. спучку, толстопу с пивной живот. И если не задашь, придется мне взяться за дело самому. Хорошая бойбава, мёртвая бойбава, ухмыльнулся сопляк Мордоворов. Но он был чрезвычайно доволен ходом событий. Екин наконец-то убрался с его пути, впереди их ждет хорошая драка с бойбабами, а он, сопляк, наконец-то покажет, какой он классный боец. Стоек не обратил на них ни малейшего внимания и продолжил расхаживать по Павлуе. Я должен объяснить, объяснитьwatcha груды верте спокойно. что, по-моему, наших наследников, похитили римляне. И эту военную экспедицию я организовал для их спасения. Главное все время сохранять спокойствие. В эту самую минуту на палубу воинственно ощетинившись бородой поднялась большегрудая берда, у нее были как кувалды, а уши, как цветная капуста, однажды она одним ударом своего могучего бюста свалила с ног крупного лося, а в его таинственных глубинах нашли смерть от удушья, множество более мелких животных. На высокомерно откинула с дороги толстопуза пивного живота, и руки в роги встала перед стойком обширным Стоек, сглотнул подступивший корму комок. У него вспыхнули уши. Спокойствие, Стойк!» — сказал он себе. Ох, ну до чего же это трудно. «Какое там трудно, невозможно. Я всегда знала, что ты, жирный вор и похититель принцесс, прорывела бальшигура де Альберта. «Но не думала, что ты пустишься бежать, как трусливая медуза. Да никуда я не бежал, заорал ответ стой. Он чуть не лопнул от злости. Так нелегко ему было сохранять спокойствие. Спокойствие, стой, только спокойствие, говорил он себе, не забывай. Надо быть спокойным. «У меня есть веские причины считать, что наших наследников похитители римляне я послаю эту спасательную военную экспедицию чертям собачьим твои веские причины заржатела Берта. ты бежал потому что хулиганы самые жокаруты цеплят на всех внутренних островах да хулиганы могут разделаться с вами одной левой и одним мизинчиком. Взвился стойк обширный. два вождя стояли нос к носу и влечённо вопили друг на друга план номер два грозил перерасти в план номер один. и наверняка перерос бы если бы вожди не услышали некий таинственный шум заставивший их поднять глаза к небу там к своему великому удивлению они увидели, что прямо на них стремительно спускается римский наблюдательный воздушный шар. Бойбабы их хулиганы были так увлечены ссорой, что сперва даже не заметили его. Но теперь воздушный шар было трудно не заметить, потому что он наполовину сдулся и приближался к палубе синего кита. со скоростью в сотню миль в час заметив внизу хулиганскую военную экспедицию икинг предложил приземляться прямо на палубу синего кита он попросил печального Громмеля больше не изрыгать пламя и воздушный шар начал снижаться затем икинг горчило беззубику веревку и велел тянуть воздушный шар в нужном направлении ра опять ра работать. Недовольно проворчал Беззубик. Но почему этим не может заняться кто-нибудь другой? Потому что только у тебя, Беззубик, есть крылья. Терпеливо объяснил дракончику Иккинг. Камикадзе же свесилась через край корзины, наслаждаясь ветром, развевшим его волосы. Да, надо признаться, и умные же они, и теремление. Такой здоровский придумали способ путешествовать. Интересно, а мы сможем построить такую штуковину. Эй, а это что, нюхта мамина лодья? Вон там, рядом с хулиганским кораблём. Икин, тоже же выглянул? Верно, с удивлением подтвердил он Может, взрослые наконец набрались сразу и послали совместную военную экспедицию. Надо сказать, я удивлен. Для викинговских племен это большой прогресс. Снижение и дальше шло бы в таком хорошо управляемом режиме, если бы не сюрприз, коварно припрятанный Элвином. между страницами, как разговаривать по дракованием. Сюрпризом этим, как вы помните, был крохотный желтый дракончик, величиной примерно и назывался он гадючкой отравной. Так вот, эта самая гадючка отравная выползла изкингова кармана, неторопливо окинула взглядом корзину, где расслаблялись наши герои. И медленно поползла вверх по штанине, ничего не подозревающего рыбья нога. Прывянок заметила опасность лишь тогда, когда она отправилась гулять по его руке. Он громко завопил и замахал руками. Оскорвлённая гадючка взмыла в воздух и громадным острым жалом на кончике хвоста пропорола в оболочке воздушного шара большую шаро Дырку. Спуск после этого пошел значительно быстрее. Сойка обширной большой отскочили в стороны, и корзина воздушного шара грохнулась между мертво на палубу. Сам воздушный шар запутался в парусах синего кита. Наступило неловкое молчание, а потом один за другим из опрокинутой корзины Вылезли печальный громель беззубих камикадзе грибянок и ик